Протянув маленькую книжечку и дав тонкомертоном, Гамут снова начал гимн с такой решительностью, которая не допускала помехи. Хейворду пришлось выждать окончания священной песни. Наконец, увидев, что Давид снимает очки и снова прячет книжку в карман, Дункан сказал: "Ваш долг заботиться о том, чтобы никто не осмелился подходить к девушкам, желая оскорбить их" или посмеяться над несчастьями их отважного отца. Их слуги помогут вам выполнять эту задачу. Вот именно. Но все же, может быть, индейцы или какие-нибудь проходимцы из неприятельского войска прорвутся к нам. В таком случае напомните им об условиях капитуляции и пригрозите донести об их поведении Манкальму. Я уверен, что одного вашего слова будет достаточно, «Чтобы смирить их?» «В противном случае я сумею подействовать на буянов?» Самоуверенно ответил Давид, показывая свою книгу. «Если произнести, вернее, прогреметь известный стих с надлежащим увлечением и в соответствующий момент он успокоит самый буйный нрав». Вот эти слова... «Почему так свирепо бушуют язычники?» «Довольно», — сказал Хейвард, прерывая Гамута. «Мы понимаем друг друга, и теперь каждому из нас пора заняться выполнением своих обязанностей». Гамут с готовностью согласился с Хейвардом, и они вместе отправились к сестрам. Кора встретила своего нового и довольно странного покровителя «если не радостно, то любезно». И даже бледное личико Алисы снова осветил отблеск ее обычной веселости, когда она благодарила Хейварда за его заботливость. Дункан уверил их, что сделано все для обеспечения душевного спокойствия. Опасность же, по его словам, не грозила. Затем он сказал, что намерен присоединиться к ним едва пройдет несколько миль с передовым отрядом и, наконец, простился с Алисой и Корой. В это время раздался сигнал к выступлению, и передавая часть английской колонны двинулась. Трубный звук заставил вздрогнуть сестер. Они огляделись кругом и увидели белые мундиры французских гренадеров, уже занявших ворота крепости. Над их головой пронеслось как бы громадное облако, и взглянув вверх, они заметили, что остановились под широкими складками французского знамени. «Идем», — сказала Кора. «Дочерям английского солдата не годится оставаться в этом месте». Алиса прижалась к сестре, и окруженные густой толпой обе покинули плац крепости. Когда девушки выходили из ворот, французские офицеры низко кланялись им, однако не предлагали никаких услуг которые, как они понимали, могли быть только неприятны для дочерей Мунро. Все экипажи, все вьючные животные были заняты больными и ранеными, и Кора предпочла испытать все трудности пешего перехода, но не отнимать места у более слабых. Действительно, вследствие недостатка в необходимых средствах передвижения, многие изувеченные и больные солдаты принуждены были тащиться на своих слабых ногах позади отряда. Раненые стонали, их товарищи шагали молчаливо и угрюмо. Женщины и дети дрожали от ужаса перед неизвестностью. Когда робкая толпа вышла из ворот форта на открытую низменность, перед ней открылась печальная картина. Невдалеке, с правой стороны, стояла французская армия, Так как едва солдаты Манкальма заняли укрепление, генерал стянул к форту все свои отряды. Французы молчаливо, но внимательно наблюдали за движением побежденных, отдавая им установленные воинские почести. Никто из победителей в сознании своего успеха не бросил врагам ни насмешки, ни оскорбления. Отряды англичан численностью около трех тысяч человек Медленно двигались через низменность, стекаясь к оборонному пункту, в том месте, где дорога к Гудзону сворачивала в лес. На густой опушке леса показались индейцы. Краснокожие пристально смотрели на своих врагов. Некоторые, точно коршены двигались вслед за ними, и казалось не смели броситься на добычу только потому, что присутствие многочисленного французского войска сдерживало их. Некоторые гуроны все-таки замешались в ряды побежденных и с мрачными и недовольными лицами внимательно наблюдали за движущейся толпой, хотя и не смели открыто проявлять свою враждебность. Авангард под предводительством Хейварда, дошел до ущелья и постепенно исчез из виду. Вдруг кора услышала звуки перебранки и повернулась в сторону раздраженных голосов. Один из солдат отстал от своего отряда и был наказан за свое непослушание тем, что кто-то отнял у него подобранные им пожитки. Это был очень рослый малый, достаточно алчный для того, чтобы не уступить без борьбы захваченное им добро. В дело вмешались посторонние. Одни стали на сторону солдата, другие на сторону его обидчика. Голоса делались все громче, озлобленней. Явилось около сотни дикарей. Они точно по волшебству выросли там, где за минуту перед тем было человек двенадцать гуронов. Вскоре Кора заметила, что магуа, скользнул в толпу своих соотечественников и обратился к ним, пользуясь приемами своего зловещего красноречия. Женщины и дети остановились, сбившись вместе, словно стая испуганных птиц. Магуа приложил руки к губам, раздался зловещий и устрашающий вопль. Индейцы, рассеянные по лесу, вздрогнули при звуках этого хорошо знакомого им клича. Тотчас же по всей равнине пронесся дикий вой. Раздался он и под сводами леса. Это был крик, какой нечасто вырывается из человеческого горла. Он послужил страшным сигналом. Более двух тысяч дикарей высыпало из лесу. Все они мигом усеяли роковую равнину. Началась страшнейшая кровопролитная резня. Повсюду царилась смерть в самом ужасном, отталкивающем виде. Сопротивление только распаляло убийц. Дикари продолжали наносить удары даже мертвым. Кровь текла потоками. Гуроны все больше и больше воспламенялись видом этой крови. Дисциплинированные отряды быстро выстроились в сомкнутые ряды и старались остановить нападающих дикарей внушительным видом военного фронта. Это до известной степени удалось им. Многие солдаты, надеясь усмирить обезумевших дикарей, бросались на них, размахивая прикладами своих незаряженных ружей, однако индейцы выхватывали у них ружья и тем самым лишали их возможности обороняться. Как всегда, во время таких событий никто не мог дать себе отчета, сколько времени прошло с начала резни. Может быть, страшная сцена продолжалась десять минут, но они показались столетием. Пораженные ужасом, обессилевшие от страха, Кора и Алиса стояли, словно прикованные к одному месту. Толпа женщин, окружавшая сестер, лишала их возможности бежать. Потом страх и смерть рассеяли толпу. Однако бежать было некуда. Девушки попали бы прямо под томогавки своих врагов. Повсюду раздавались крики, стоны, мольбы и проклятия. Но вот Алиса увидела высокую фигуру своего отца. Мунро быстро двигался через низину и, казалось, направлялся к французскому лагерю. Не обращая внимания на опасность, он спешил к вероломному Манкальму, чтобы потребовать от него обещанного и запоздавшего эскорта для женщин. Множество блистающих топоров и украшенных перьями копий были готовы отнять у него жизнь. Однако даже охваченные бешенством дикари останавливались в виде спокойствия его лица. Все еще энергичная рука ветерана хладнокровно отстраняла от себя страшное оружие. Иногда же и сами Гуроны, пригрозив ему смертью, казалось, не имели достаточного мужества, чтобы исполнить свою угрозу. И опускали копья и томагавки. К счастью, Магуа, Искал свою жертву там, где ее уже не было. Отец, отец, мы здесь, здесь! воскликнула Алиса, когда Мунро проходил недалеко от дочерей, по-видимому, не заметив их. К нам, отец, или мы погибнем? Она повторяла это восклицание таким тоном, что самое каменное сердце могло бы растаять, но ответа не последовало. Наконец старик как бы уловив звуки ее голоса, остановился и прислушался. Но в эту минуту Алиса без чувств опустилась на землю, а кора стала подле нее на колени и с нежностью наклонилась над ее безжизненным телом. Мунро с отчаянием покачал головой и пошел дальше, спеша выполнить высокие обязанности командира. «Леди!» — сказал Гамут — Беспомощный и бесполезный в эту минуту, он все же не подумал покинуть веренных его попечению девушек. «Леди, это праздник дьяволов, и христианам не годится оставаться в этом месте. Идемте, бежим!»